Глава 13. Москва. Владение клана Орловых. Аэропорт Шереметьево. 11.28. Информационное табло пестрелит данными о прилетающих и улетающих рейсах. Повсюду шум, гам, тихий рокот куда-то спешащей толпы. Изредка из динамиков просят не опаздывать на посадку, напоминая пассажирам об их самолетах. Людей много. Они едят, пьют, просто сидят, уставившись в телефоны. И, конечно же, общаются между собой. Со всех сторон прилетают обрывки разговоров. А я тебе говорю, что стало лучше. Налоги снизили? Снизили. Порядок навели? Навели. Всех продажных чиновников под расстрел отправили. Разве плохо? Так в том-то и дело, что именно всех, без разбору. У меня тесть сидел в транспортном департаменте по округу. И что? Тоже забрали. А он никогда взятки не брал? «Ну да, не брал, а только участвовал в серых схемах по закупке общественного транспорта для муниципалитета по завышенной в несколько раз цене. Забыл, что ли? Сам же рассказывал. И как две квартиры потом он купил, чтобы сдавать в аренду? Молодец, мужик, сам себе заработал на пенсию. Так, вроде ты тогда хвастал об этом варюге. «Да какой он варюга просто? Просто, да не просто. Слышал о такой штуке? Артефакт истины? Магики не идиоты. Они сначала проверяют, аж потом берут за шкирку». И берут правильно, кого надо и когда надо, а ты говоришь. Ужас-то какое, сколько народу погибло и за что? Хотели ведь только родственникам помочь. Разве это плохо, а их теперь всех на высылку? Не по-людски это, Бог все видит. а колдуны в Бога не верят. Они в себя верят в первую очередь, в свои силы, в свое могущество. Что им этот Бог? Только мешает. А насчет грузин зря это. так. Хотели родственникам помочь? Ну так и помогали бы сами, какие проблемы? Зачем требовать от кланов вмешательства? Почему за чужаков должны умирать наши солдаты? Так ведь жалко. людей сколько там погибло. И погибают каждый день. Раньше ведь отправляли этих, как их, миротворцев. Раньше-то раньше, а теперь все по-иному. Кончилось, братство, народов. Нет, ну, по-моему, это уж слишком жесткая реакция. Я, конечно, за днеприводных тоже не люблю и считаю, что их место в отдельной резервации. Но сразу бить боевой магией — это уже, знаете ли, перебор. Сколько народу положили? Ужас! Так, гомики сами виноваты. Зачем вылезли на улицы города? Не знаешь, что ли, что у магов на этот счет бзик? Говорят, у них это еще со времен магических зон. У них ведь там было мало городов, и за порядком следили особо. Чуть что не так, сразу в лоб прилетало. У них потому и полиция. Не полиция вовсе, охранитель хранитель тишины. Ну, не знаю. Думаю, все равно не стоило так. Могли просто предупредить, а уж потом бить. А так устроили бойню. Продукты подешевели? Подешевели. Коммуналка снизилась? Снизилась. Бензин опять же. Чем не плюсы? Это потому что продавать некуда. В мире кризис. Вот все идет на внутренний рынок. Не путай теплое с мягким. Кланы здесь ни при чем. Будет возможность. Кудуны живо наладят экспорт куда надо и кому надо. А своим опять шиш. Нет, брат, у них насчет этого строго. В первую очередь заботятся о своих, а уж потом о чужаках. Да и то по остаточному принципу, если вдруг выгода будет какая, а так ни-ни. Меня поразило, как быстро они все провернули. и прыгнули через океан, разнесли пиндосов в пух и пра, города оставили в руинах. И никаких пустых угроз перед этим. Помнишь, как раньше было? Чинуши только могли, что щеки надувать да трясти кулачками впустую. А у чародеев дело не расходится со слом. Сказали, сделали. Это потому, что у них там нет счетов в банках, не живут родственники нет особняков. У прошлых этого добра хватало в избытке на Западе. Вот и очковали чур борзеть. Иначе бы им сразу перекрыли кислород. А колдунам плевать. Вот и врезали от всей широты души. Дочка хочет в Хладоград переехать. Я ей, дурехи говорю, ну куда ты собралась? Не слышала, что ли, о ледышках? Так уперлась. Хочу, говорит, в клановую школу поступить и отучиться. Так я ей. У Орловых, небось, тоже есть эти клановые школы. Зачем куда-то ехать? Тем более к Лидышкам, У них репутация полных психов. «Сам ты псих. Не знаешь, не говори. Я тут читал в интернете про них. Строгановы — боевой клан. Тем объясняется их суровый нрав. А Орловы больше дипломаты, поговорить любят. Если хочешь мое мнение, то за ледышками, как за каменной стеной. Слыхал, как они в прошлом году отправили целую эскадрилью за своими на другой конец шарика? И не просто солдат послали, а во главе с одним из своей верхушки. Это, знаешь ли, показатель». Сопротивление будет только шириться. Кланы зря стали так круто завинчивать гайки, вот у народа и накипело. Взрыв является реакцией общественных масс на творимые притеснения, и это только начало. «Ну о чем ты говоришь? Какие притеснения? Тебя, что ли, в чем притесняют? Что-то по тебе не видно. Как жил хорошо, так и живешь. Денег у тебя никто не отбирал, в Сибирь не отправлял. Ты в чем притеснение? Живи и радуйся!» «У меня отобрали свободу, свободу выбора». Кланам уничтожили само понятие демократии, втоптали ее в пыль растерли грязными сапогами. Ха-ха! Ты видел вообще магов, сапога, да еще грязных? Если бы они хотели что втоптать, -то, то делали бы это элегантными туфлями, следя, чтобы на подошву ничего не налипло. Ха-ха! Это не смешно. Ты что, не понимаешь, чего мы лишились с приходом к власти колдовских кланов? Ты про Госдуму? Да ладно тебе, и много толку от этих держиморд было. Все равно мы выбирали их сами. «Ну да, и понавыбирали на свою голову непонятно кого. Тем более все не так плохо. Сейчас идет активное обсуждение по созданию Сената. Будет тебе представительский орган. Сможешь поставить галочку в бюллетене за понравившегося кандидата. Только вот будет ли с этого толк? Большой вопрос». «Ненавижу их. Вместо того, чтобы помочь, они отвернулись, и прекрасный Париж погиб. Больше никогда я не прогуляюсь по бульвару Фидю Кальвер и не попью кофе с круассанами на улице». «Опять за свое. Сдохла твоя Франция. Туда ей дорога. Если уж так хотела защищать лягушатников, могла выйти на пикет. Тогда всем любителям европейщины живо прописали билет на защиту любимой Европы. Даже оружием снабдили. И заметь, абсолютно бесплатно. Фашист. Мы были должны отправить свои войска и защитить цивилизованный мир от нашествия варваров. Ага, и подохнуть заодно в пасть мертвяков. Еще чего не хватало». Князья правильно поступили. Хватит нам подыхать за этих ублюдков. Жаль, что не добили выродков. Ах ты, ты, ты животное, с меня хватит, я ухожу от тебя. Давай, давай, только не забудь забрать вещи из квартиры. Или ты думаешь, я оставлю тебе? Разбежался. Ты не мужчина. Нет, просто я не олень. А знаешь что, вообще можешь не приезжать. Я прямо сейчас позвоню консьержу и попрошу собрать твои шмотки. Они будут ждать тебя у парадного входа. Ты не можешь так поступить. Могу, я уже делаю. Алло, Татьяна Николаевна, да, это Сергей из 54-й. Милый, ну мы же можем все решить. Решали уже, проваливай. Процесс объединения займет много времени, быстро не договорятся. Ну, будем надеяться, что все пройдет хорошо. У соседей сына обнаружили дар, не знают, что делать. Как что, звонить магам? Ты же слышал, что если вовремя не принять меры, то инициированный может умереть. Боятся, что заберут и никогда больше сына не увидят. Можно понять тревогу родителей. Хуже будет, если сынок умрет. Они что, не понимают, насколько ты серьезно? Понимают, только сердце ты -то не прикажешь. Я сидел за столиком в кафешке и неосознанно прислушивался к витавшим вокруг разговорам. Как и следовало ожидать, народ в основном обсуждал новую власть и все, что с ней связано. Кто-то не любил кланы, кто-то откровенно ненавидел, но находились и те, кто считал благом. Правильно говорят, сколько людей, столько и мнений. Сделав глоток кофе, отвратительно, не читая моему домашнему свежемолотому, я вновь посмотрел на экран инкома. До назначенного времени оставалось две минуты. Беглый взгляд на табло. Угу, рейс из Сантьяго прошел по расписанию. Значит, гости прибыли. Если только вдруг резко не передумали еще на другой стороне. Ха, забавно, только сейчас заметил, что все обозначения на информационном табло в аэропорту исключительно на Кириллице. Ни одной латинской буквы не видать. Занимательно. Орловы, следуя примеру Мамонтовых, постепенно вводят диктат русского языка. В принципе, правильная идея. Времена, когда английский выступал в роли средства международного общения, канули в лету. Теперь в ходу другие веяния. Пусть привыкают. Мимо прошел патруль из двух полицейских. Легкие броники, через плечо пистолет, пулеметы. Все как полагается. В отличие от холодного предела, в Москве много из бывших стражей порядка перешло в хранители тишины. Особого выбора у огненных не оставалось, как провести поверхностную чистку и оставить основную часть на службе. Слишком много жителей и слишком острый кадровый голод. На меня не обратили внимания. Мазнули по сидящим закусочной ленивым взглядом и неспешно прошествовали дальше. Было бы хуже, если бы с ними шел маг, когда мое инкогнито могло запросто раскрыться хотя формально никаких законов я не нарушал. Даже больше того, специально не выходил с транзитной территории аэропорта. Однако нахождение мага моего ранга во владениях клана могло напрячь любого из местных хозяев. Я, конечно, постарался замаскироваться. В первую очередь это касалось силы. Свернул ауру, пригасил свет колдовского дара, перенаправил потоки циркулировать внутри организма. Однако все эти предосторожности могли обмануть разве что сканеры. Живой чародей вмиг заметит несоответствие и поднимет тревогу. Сейчас же я выглядел обычным магом среднего ранга и никак не тянул на уровень повелителей стихий. Оно и к лучшему, незачем напрягать без причины огненных, а то поднимут хай на всю планету. Что, как, почему и зачем? И делегация встречающих утра пониже силы потенциального сдерживания в лице боевого звена магов-уничтожителей. Нет уж, мы люди не гордые. Мы тихонечко приедем, никого не потревожим, сделаем свои дела и так же тихо, незаметно уедем. Нам, фанфары, ни к чему. Так, ровно половина. И где эти опоздуны? Или опозданцы? Как будет правильно? — Здравствуйте, ваше сиятельство. Стоило об этом подумать, как сбоку нарисовалась ласка. — Привет. Я кивнул и посмотрел за ее спину, где находились те, ради кого пришлось лететь аж в Москву. — Осторожность, черта присущая далеко не всем. — Что ж, похвально. Пристраховка еще никому не вредила. Выдвинутые требования встречи на нейтральной территории выглядело обоснованным. В отличие от Златограда, в Белокаменной у меня меньше возможностей, и противная сторона это знала. Когда летели, я посмотрел на двух гостей, прибывших из далекой страны под названием Чили. «Благодарю, полет прошел хорошо», — ответила женщина. Говорила она по-русски, ровно, с мягким, грассирующим акцентом. «Ну и отлично, присаживайтесь», — я показал на стуле напротив. Женщина, а точнее девушка лет 22-24, хотя и выглядевшая старше своих лет, опустилась на предложенное место. Мужчина, а если быть точным, то парень с комплекцией культуриста, тяжело протопал и дисциплинированно встал у нее за спиной. Ласка расположилась за моим правым плечом. Ого, какой бычок. Это не бычок, это целый мамонтенок. А девушка ничего. Жгучая брюнетка, черты лица правильные, слегка заостренный нос, палые щеки и острые скулы. Порода так и чувствуется. Глаза темные, подведены тушью, густые ресницы едва заметны на ее фоне. Лоб скрывал аккуратно подстриженная челка. Кара. Ранг адепт, Стихия смерти. Бывшая приятельница ласки и товарка по нахождению в пресловутой школе. Ее спутник Джаггер. Он же Джаггернаут, он же медный лоб, он же гранитная башка. Практиковал стихию камня. Тоже неудавшийся выпускник школы. О чем вы хотели поговорить? Кара не стала ходить вокруг да около, предпочла сразу перейти к делу. Хорошая черта. «О будущем», — ответил я и сделал глоток кофе. Предварительные переговоры вела ласка, и вроде успешно, но все равно надо все услышать вживую. «Вы хотите нас нанять?» — уточнила она. «Да», — подтвердил я и поставил чашку обратно на блюдце. Кара, прищурившись, задумчиво разглядывала меня. «Недавно вы лишили нас неплохого куша», — наконец проронила она. «Да, это так», — легко согласился я. «Зачем оспаривать очевидное?» «Вы воспользовались нашей информацией и завладели бразильским ученым. После его побега уровень безопасности на объекте возрос, и проникновение стало невозможно». Я вежливо улыбнулся. «Кажется, что-то слышал об этом. Представители местного клана болезненно восприняли смену работы Жозе Яна Сантоса. Адептка магии смерти нахмурилась. «И мы потеряли деньги», — повторила она. Стоящий за ее спиной качок энергично закивал, поддерживая напарницу. Крыть нечем. Они и впрямь пролетели в деле с бразильским научно-исследовательским комплексом. «Я догадывался, что вы поднимете эту тему, и немного подготовился». На стол лег сложный кусочек картона. «Что это?» Карр развернула записку. «Два ряда цифр. Тот, что сверху длинный, с интервалами, снизу покороче, сплошной. Компенсация за ваши труды». Первый номер счета в банке на Каймановых островах, второй пароль идентификатора, обезличенный депозит с возможностью дистанционного снятия перевода. Приятели Ласкин осторожно переглянулись. И сколько там? Кара недоверчиво вертела в руках бумажку. 5 миллионов, веско обронил я, еще раз улыбнулся и добавил. По-моему, неплохая компенсация за предоставленную информацию. На самом деле, сведения стоили намного больше, с учетом открытия привязки двух стихий. Базой для окончательной разработки методики послужили как раз исследования бразильского ученого. Однако рассказывать об этом сидящим напротив людям, конечно, не стоило. Как говорится, многие знания, многие печали. Достойно, признала кара и все-таки не удержалась и потянулась за телефоном. Я терпеливо ждал, пока она проверит банковские реквизиты, покажет качку за спиной и проделает какие-то быстрые манипуляции на дисплее мобильника. У меня коротко пискнул Какая недоверчивая и шустрая. Она сделала перевод, вывела все деньги на свой счет. Разумно. Убедились? Я любезно дождался окончания операции. Электронный банкинг — спасение в наше время, а то пришлось бы тащить с собой кучу наличных. Да, убедилась. Голос Кары звучал еще более задумчиво. Она поняла, что деньги настоящие, и, похоже, немного растерялась. «Так что скажете на мое предложение?» Мне нужны люди с соответствующей магической подготовкой, а главное, с опытом. «Мы не будем давать вам клятву крови», — глухо проворчал Джаггер впервые за встречу, открыв рот. «Ну да, кто бы сомневался. Как там, служить барат, прислуживаться тошно. Эти двое, похоже, не совсем верно оценили меня». «Кажется, мы неправильно поняли друг друга», — мягко сказал я. «Без обид, но брать вас в свою свиту не входило в мои планы». Речь шла исключительно о краткосрочном контракте. Минимум шесть месяцев. Край, год и все. То есть вам нужны боевые маги для поддержки обычных войск. Именно. Я думал, Ласка ввела вас в курс дела. Хар кивнула. Да, ввела. Но никогда не помешает уточнить. Я пожал плечами. Стандартный найм, высокая плата за риск, бонусы за отдельные задания. Все как полагается. Полагаю, вы уже бывали в шкуре наемников и вам не привыкать. Какие проблемы? Их недоверчивость начала раздражать. Думал, выплаты пяти миллионов растопит лед, а нет, не спешат соглашаться. Кара сразу же заметила мое недовольство и поспешила объяснить. «Поймите нас правильно, ваше предложение безусловно щедро, но нам все равно нужно подумать». «Блин, не вышло сразу завербовать. Ладно, бывает». Я демонстративно посмотрел на часы инкома. «У вас есть сутки на принятие решения. Завтра ровно в 12.00 жду от вас сообщения». Кара поднялась, бросила быстрый взгляд на так и простоявшую безмолвную статую за моим плечом ласку, помедлила, коротко кивнула и отправилась к эскалаторам. Джиггернаут двинулся следом, на прощание неуклюже склонившись в коротком поклоне. Хитрые какие. И рыбку съесть, и... Очень понятно. Судя по реакции и мимики лица, насчет службы они не против, но рисковать головой не особо хотят, в том плане, что лезть в пекло не торопится. Соображают. Догадываются, что в этих обстоятельствах нанимателю выгодно затыкать подобными кадрами самые проблемные дыры. Для этого и намекали насчет личного солитета и кровной клятвы. Дело вовсе не в нежелании служить, шло осторожное прощупывание почвы на предмет теоретических рисков. Умная девочка осторожничает, понимает расклады. С другой стороны, бонусы я упомянул как за уровень риска, так и за отдельные задания. Тоже должны понимать, что просто так им никто деньги платить не будет, особенно такие большие. Короче, не маленький. Голова на плечах есть? Обязательно согласятся. Нет? Найдем других желающих. Ехать в Катар без боевых магов в составе армейских подразделений будет неразумно. Меня и Ласки не хватит прикрывать все направления. Она никогда мне особо не нравилась. Ласка села на стул кары, как только колоритная парочка окончательно скрылась из глаз. У нас тут не конкурс красоты и личных привязанностей, проворчал я, напряженно размышляя, где бы еще поискать свободных колдунов желательно имеющих обширный боевой опыт. Пора обзаводиться собственной агентурой, или, что ближе к теме, разведкой. Во главе поставить Престона, кого же еще? Британец, хотя и себе на уме, пока что демонстрировал одну лишь лояльность. В качестве контролера назначить одного из замов. И пригляд, в случае чего, и готовы кандидатуру на замену шефа отдела разведки. Если все же вдруг придется убирать пронырливого лимонника. Опять нужны средства, желательно из неучтенных фондов. «Блин, одни расходы. Правильно Наполеон или еще кто-то из древних полководцев говорил, что для войны нужны три вещи — деньги, деньги и еще раз деньги. Не поспоришь. Для меня будут еще какие-нибудь распоряжения?» — спросила Ласка после непродолжительного молчания. Я очнулся от размышлений. «Пока нет, все по-прежнему. Кстати, я полез в дорожную сумку, лежащую на соседнем стуле. У меня для тебя маленький подарок. Держи». На стол опустился деревянный ящик небольшого размера, смахивающий на лакированную шкатулку. «Что это?» — Ласка удивленно разглядывала коробку. «Открывай, не бойся», — подбодрил я. Крышка откинулась, внутри в углублении лежали два продолговатых предмета. Ласка с вопросом в глазах посмотрела на меня. «Это парные фамильяры, сплав магии и технологий, оружие магов». «Как у вас? Пьющие души?» — Ласка с недоверием прикоснулась к дымчатым синим слиткам. Ее голос дрожал, а в глазах светился восторг. Радости наемной убийцы не было предела. Да, только у них своя особенность. Они не гасят при ударе дар, как мой клинок. А что они делают? Малейшая царапина, нанесенная этим оружием, и в кровь жертву попадают микрочастички живого металла. Стоит ему добраться по кровотоку до сердца, как человеку конец. Все равно, что сыпануть стеклянную пыль на открытую рану. Я помолчал и добавил. Демидовых работа. Изготовлены по спецзаказу. Ласка с чувством выдохнула. «Спасибо». Я кивком указал на коробку. «Попробую. Возьми в руки». Она помедлила, но потом все же осторожно подхватила слитки, крепко сжав в ладонях на манер атлетический гирик. Что теперь?» «Прочувствуй, ощути часть у себя, а затем очень медленно и очень осторожно начиная выливать энергию. Не торопись и не напрягайся, привязка происходит на уровне энергетической составляющей. Просто дай течь энергии через себя, а потом обратно». Артефакт сам поймет, что делать, — проинструктировал я. Уже в следующую секунду металл потек, формируясь в виде двух изогнутых кинжалов. Хищная красота клинков моментально притягивала взгляд выверенностью и совершенством исполнения. «Вот так, хорошо, сделай их частью себя, а после попробуй сменить форму», — продолжал негромко громко напутствовать. Клинки исчезли, превратившись в два изящных браслета, плотно обхватывающих девичьи запястья. «Отлично. Они признали тебя?» Я удовлетворенно скрестил руки на груди, улыбаясь. В следующую секунду по аэропорту пронесся звук оглушительной сирены. Кажется, местным сенсорам не понравились проведенные манипуляции с магической энергией. Моя ошибка. Думал, излучение окажется столь ничтожным, что на него не обратят внимания. «К нам гости!» Ласка кивнула в дальний конец зала. Я посмотрел в указанном направлении и шепотом выругался. Так, похоже, тихо уйти уже не получится.